Глава 9. Начало поисков. В аэропорту среди милиционеров оказался Макса способностями увеличения физической силы. Этот быстрый и крепкий мужчина схватил Куропаткина недалеко от пункта пропуска пассажиров. Милиционер сначала лишь крепко схватил беглеца за руку, но когда тот стал вырываться, уже не обошлось без наручников. Начинающего некроманта скрутили и ткнули мордой в пол. Но хоть кто-то нормально работает. Я бы без проблем догнал Куропаткина, но был также не против скинуть эту работу на милицию. Вот только отдавать им некроманта я не собирался. Что ты сделал, парень? Жестким голосом спросил милиционер. Ты террорист? Я не террорист! Завопил Куропаткин в ответ. Успокойтесь, это просто некромант новичок. Сказал я, подойдя вплотную к крепкому милиционеру и арестованному. «Я не некромант!» — еще громче стал отрицать Куропаткин. Милиционер хмуро и удивленно посмотрел в мою сторону, а я достал удостоверение инквизитора. Что-то я часто стал им пользоваться. Впрочем, это очень удобная и полезная для некроманта штука. Удостоверение — мой эксклюзивный артефакт, выбитый потом и кровью». «Я заберу его», — безапелляционно заявил я. «Это мой слон». «Я не слон!» — закричал Куропаткин уже чуть ли не плача. «И не некромант! И не террорист!» «Они все так говорят», — тихонько сказал я милиционеру. Он в ответ несколько раз, понимающе кивнул. «Хорошо, забирайте его». «А ты?» — милиционер строго посмотрел на Куропаткина. «Не кричи мне тут больше». Куропаткин уже был открыл рот, но в итоге превратил это движение в глубокий вздох. Милиционер дал мне ключи от наручников с просьбой после передать этот инвентарь обратно, и на том мне отдали Куропаткина. К моему сожалению, на инцидент стянулись два молодых инквизитора, которые дежурили в аэропорту. Скрыть происходящее от Мычалина не получилось, но зато у инквизиторов внутри аэропорта было свое небольшое помещение для допроса. Эта комната также выполняла роль временной тюремной клетки. Тут стояла мощная стальная дверь, а окон так и вовсе не было. Молодых инквизиторов в допросную я не пустил. Разговаривать с арестованным я хотел один на один» съемка здесь не велась, поэтому я мог разговаривать, не стесняя себя. «Врать тебе не стоит, Куропаткин», — сказал я, смотря парню в глаза. Он мой взгляд не выдержал и стал смотреть в серую стену. «В вас нет никаких доказательств, чтобы меня задерживать», — недовольно пробурчал некромант. «Да и вообще я требую называть себя Владом Минау, потомственным». Тут парень вдруг замолчал. Видно, хотел сказать потомственным черным магам, но это явно сейчас было лишним. «Мне нужен адвокат!» — вдруг закричал всем известную фразу Куропаткин. «Я не понимаю, как такой человек, как вы, может быть инквизитором? У вас очень черная аура. Еще, насколько знаю, могильниковы — это потомственные некроманты». «Сколько я занекрил, сколько перенекрил, сколько душ я захватил!» Пропел я в ответ переделанную старую песенку. Глаза потомственного черного мага округлились. «То есть вы даже не отрицаете, что являетесь некромантом?» «Почему же?» «Отрицаю. Я не некромант», — буквально на автомате ответил я. Я уже давно умел очень убедительно говорить, что не являюсь некромантом. Мина, разве ты не видел мое удостоверение? Оно настоящее. Не верю. Вы очень темный человек, могильников. И я, конечно, понимаю, что у многих инквизиторов руки в крови, но у вас этой крови слишком много. Не надо тут пробовать переходить в атаку, — покачал головой я. Твоя задача, Влад, отвечать на мои вопросы четко и по делу. Ложь я почувствую, так что советую ничего не усложнять. Итак, первый вопрос. Кого ты занекрил? Я никого не некрил, — вполне искренне возмутился Куропаткин. Тогда почему от тебя фонит некроэнергии? Не знаю. Может, все дело в этом амулете? Он у меня на шее. Только у меня наручники. Парень повернулся боком и немного подвигал кистями. Возьмите амулет самостоятельно. «Повернись», — приказал я. Я снял скоропатки на наручники. Растягивать пуговицы на рубашке парням мне совершенно не хотелось. Парень немного размял затекшие руки и передал мне деревянный черный амулет с надписями на некроманском языке «Азра». Артефакт был очень полезным. Это усилитель некромантии, который часто называют просто «усилком». «Артефакт повышает силу некросвязи и полезен как для самого некроманта, так и для его подчиненных». «Ты знаешь, что это такое?» Я поднял амулет повыше, чтобы он был прямо перед глазами Куропаткина. «Это семейный артефакт. Он помогает нам видеть ауры людей и духов». «Ты правда видишь духов?» — с некоторым скепсисом спросил я. «Нет, не вижу», — с неохотой ответил парень. Но в шоу говорю, что вижу. Сказать честно, я, по сути, шарлатан. У меня, конечно, есть магическое зрение, но оно развито очень слабо. И никакой я не некромант. Парень говорил правду. Некроэнергия исходила из усилка, а не от него самого. Правда, это было немного странно. Если усилком не пользоваться, то он не будет излучать некроэнергию. «Раз ты не некромант, — стал рассуждать я вслух, — то почему тогда ты решил сбежать от меня, когда я начал тебя допрашивать? Так вы, инквизиторы, ненормальны. Вам, дай волю, во всех честных людей отведете на плаху». «Я заберу амулет», — сказал я и сунул артефакт в карман. «Он создавал некроэнергию, из-за которой я тебя арестовал. Ты свободен». «Свободен?» — удивился парень. «Я требую извинений». «Что ты требуешь? Извинений? Лучше скажи спасибо, что не отправил тебя на плаху». «Спасибо, спасибо», — Затараторил парень, опомнившись. Я вышел из допросной с некоторым огорчением. Из хорошего я получил усилок, но не узнал ничего про духов. Эта тема стала мне интересной из-за создания некроманского шедевра. «В теории духи неубиваемы, и, возможно, я смогу отправить духа в серый мир вместо себя, когда это понадобится». К вопросу можно было подступить с другой стороны, создать неубиваемую куклу. Тут на ум сразу приходил гомункул Роман Федорович. Дед сказал, что он уехал из России, и найти его будет очень сложно. «Но этот гад мне очень сильно нужен». Я и до этого хотел его найти для изучения пространственной магии. Сейчас это менее актуально. Однако его секрет регенерации может очень сильно мне помочь. Я купил себе мороженое и уселся на одну из лавочек в аэропорту. Поиски гомункула штука сложная. Я решил позвонить Кислицыной и попросить поискать новости про неубиваемого человека. Изначально я просто сказал Жене искать заказы охоты на некромантов, но приоритеты изменились. Правда, немного подумав, я решил поговорить с Кислицыной в школе. Я освободился раньше, чем думал, и успевал провести последние уроки. Из дел насущных надо было разобраться с Бороузом, замороженным слугой и князя, и дать кому-то из своих полководцев усилок некромантии. Кстати, хороший вопрос, кому дать усилок? Думаю, он отлично бы подошел Чингисхану и Йоши. Правда, с Чингисханом происходили последнее время какие-то странные вещи. Он стал приносить мне гораздо больше некроэнергии. Надо с этим разобраться, а то мало ли что может случиться. Собрание великого Курултая в тайном подземном шатре Чингисхана. Микипер с недоверием осматривал место, куда привел его подчиненный Чингисхана. Здесь на бараньих шкурах сидели скелеты, в роскошных монгольских одеяниях, попивая чай из пиал. В почетном месте на подушке сидел демон-коммунист звир. Рядом с ним висел портрет Карла Маркса. «Что это такое, Чингисхан?» — блеснув красным глазом, спросил Микипер. «Что ты тут устроил?» «Это мой Курультай», — ответил Чингисхан и сделал глоток чая. «Ну или говоря более современно, ставка великого монгольского хана, первого секретаря Монгольской социалистической республики. Микипер, я готов сделать тебя своим доверенным скелетом и дать тебе моего лучшего коня». «Что?» — возмутился механоид. «Да я круче тебя!» И камень мне не нужен. Тогда чего ты хочешь, Микипер? Я хочу убивать. Хорошо. Чингисхан погладил гладкий костяной подбородок, будто там есть борода. Мы найдем, кого тебе убить.